Глава 13. Чутьё подсказывало Нэнси Малина, что она наткнулась на стоящую историю. хоть и собранный материал пока был разрозненным, не хватало существенных деталей, это не считая других проблем. Одна из них Нэнси не понимала толком, что именно следует искать. Другая регулярная журналистская работа для «Калифорнии Examiner, которая оставляла минимум времени для сторонних проектов. Кроме того, Нэнси ни с кем не могла поделиться своими размышлениями, тем более с редактором Экзевиндер. Тот перманентно пребывал в сумасшедшей гонке за результатами и никак не мог понять, что оружие хорошего репортера — это терпение и проворство. А Нэнси обладала и тем, и другим. Что очень пригодилось ей в день ежегодного собрания акционеров компании Golden State Power and Light, на котором Ним Голдман сердито заявил ей: "Почему бы вам не заняться им?" Он имел в виду Дэви Бёрцинга. Конечно, Голдман, взбешённый её ехидными вопросами, не ожидал, что она воспримет его предложение серьёзно. Но после определённых раздумий она решилась на это. Ей раньше любопытно было узнать что-нибудь о Бёрцинге. Нэнси не очень доверяла людям, постоянно подчеркивающим свою приверженность добродетелей и справедливости. По опыту Нэнси либерально-популистские доброходы стремились первыми дотянуться до общего пирога, предоставив всем остальным довольствоваться крохами. Она наблюдала это и среди белых, и среди чернокожих. Мистер Мила Малина, отец Нэнси, не был либеральным доброделом. Он занимался строительными подрядами и всю жизнь целенаправленно добивался лишь одного превратиться из бедного парня, рожденного черными родителями в сельской Луизиане, в богатого человека. Он честно шел к этому и преуспел, стал действительно состоятельным американцем. Кроме того, ее отец, как считала Нэнси, сделал гораздо больше для людей своей расы, обеспечив постоянную занятость, справедливую оплату и не ущемляя при этом человеческого достоинства, чем тысяча политических активистов и же с ними. Она презирала некоторых либералов, включая белых, проповедующих необходимость искупления вины за трёхсотлетнее порабощение чернокожих. Эти идиоты считали, что негры никогда не делали ничего плохого. При общении с такими людьми она вела себя подчас скорбительно и даже грубо и видела, что они с улыбкой принимают такой подход, как бы снисходя к ней за цвета кожи. До чего она относилась к ним с еще большим презрением. К нему Голдману Нэнси никакого презрения не испытывала. Ним безмерно удивился бы, если бы узнал, что он ей нравится и она им даже восхищается. Голдман в свою очередь ненавидел Нэнси до мозга костей, и она это знала. Он ненавидел ее открыто, не пытаясь вуалировать собственные чувства. Он ненавидел ее и как репортера, и как женщину. И Нэнси понимала, что цвет кожи тут ни причём. Будь она белой, жёлтой или пурпурного оттенка, его ненависть бы ничуть не приуменьшилась. В том, что касалось Нэнси Малина, Голдман был дальтоником. Так и должно быть, как следствие Нэнси уважала неимо. Странно ей, Нэнси сама так считала, но ей нравилось приводить его в ярость. Это была чертовски живительная ярость. Тем не менее, поигрались и хватит. Дважды она как следует встряхнула его и довольно, дальше издеваться над ним. Было бы несправедливо. Кроме того, этот сукин сын обладал характером и был честным парнем, чего никак не скажешь о большинстве присутствовавших на слушаниях. Об этих слушаниях Нэнси написала статью, в которой, как подобало настоящему журналисту, отбросила жалость, эмоции, личные чувства. Но в душе она не могла не сочувствовать ему и не желать ему благополучия. Если они когда-нибудь станут ближе, что, в общем, маловероятно, она обо всём расскажет ему. Между тем, подумала Нэнси, есть своя логика и справедливость в том, чтобы отказавшись от Голдмана в качестве мишени, переключить внимание на Дэйви Бёрцинга. Бёрцинг определённо не вызывал восторга у Нэнси, более того, с первых шагов своих изысканий Она была уверена, что он жулик и плут. Она начала тайное расследование об организации Bürsen GAPLFP вскоре после собрания акционеров компании. Из-за дефицита свободного времени это заняло несколько месяцев. Результаты, хоть и не сразу, оказались любопытными. Бёрцен, как узнала Нэнси, создал организацию PLFP четыре года назад. В то время инфляция вместе с возросшими ценами на нефть высоко подняли тарифы на электроэнергию и газ. Естественно, возросшие цены означали трудности для низших и средних классов. Бёрцен объявил себя борцом за интересы народа. Его напористость привлекла внимание средств массовой информации, и он заработал большие деньги за счет вербовки тысяч членов в Бёрсон даже собрал небольшую армию из студентов университетов в качестве сборщиков пожертвований. Нэнси удалось разыскать нескольких бывших студентов, которым пришлось работать на него. Все без исключения остались огорчены этим опытом. Мы думали, что занимаемся благородным делом, помогаем неимущим, говорил Нэнси один из бывших студентов, а ныне архитектор. Но потом мы обнаружили, что в основном работаем на самого и вибёрцингом. Когда мы отправлялись для сбора пожертвований, нам вручали с собой петиции, напечатанные бёрцингом. Петиции были адресованы губернатору штатов, сената, а также в комиссию по коммунальному хозяйству. Вы упоминали о ней. В петициях содержались требования сократить коммунальные платежи для бедных. И мы ходили от двери к двери с просьбой подписать бумагу. Чёрт, кто же не подпишет такое? Конечно, все и подписывали. Другим сборщиком пожертвований, согласившимся переговорить с Нэнси, оказалась молодая женщина. Как только мы заручались подписью, не раньше, мы должны были объяснить, что организация компании с петициями стоит денег, рассказывала она. И желательно, чтобы каждый пожертвовал на это 3 доллара, что автоматически означает его членство на год. в ПЛФП. Это был тонкий психологический ход. Бёрцинг всё хорошо рассчитал. Он знал, что вряд ли кто-то откажет нам в 3 долларах. Полагаю, в этом не было ничего нечестного. До тех пор, пока сборы не начали намного превышать нужды энергии света, вступил в разговор архитектор. А вот кого действительно обманывал Бёрцинг, так это студентов, работавших на него. Бёрцин обещал нам в качестве заработной платы 1 доллар из каждых трёх собранных, сказала молодая женщина. Но он настоял, чтобы сначала все деньги поступали к нему для учёта, а оплата последует позже. Ну, платил он значительно позже, и даже тогда мы получали лишь четверть обещанного 25 центов с каждых 3 долларов. Мы спорили с ним, конечно. А он на все наши упрёки отговаривался, мол, мы его неправильно поняли. А никаких договоров вы не подписывали, спросила Нэнси. — Нет, мы доверяли ему. К тому же он был на стороне бедных против крупного бизнеса. Во всяком случае, мы так думали. Бёрцин был осторожен, добавил архитектор. Это мы потом уже поняли. Он беседовал с каждым отдельно без свидетелей хорошенькая история буквально все его неправильно поняли не было никакого недоразумения сказала молодая женщина просто Бёрцинг — жулик». раньше малина попросила собеседников оценить какова, на их взгляд сумма собранных денег в своих публичных заявлениях Бёрцинг сообщал что в ПЛФП насчитывается 25 тысяч членов Но все, с кем не общалась Нэнси, говорили, что реальная цифра была значительно выше, вероятно, 35 тысяч. Так что даже с учётом платы сборщикам, поступления в энергию за первый год оценивались, вероятно, в 100 тысяч долларов, в основном наличными. Вы не шутите, сказал архитектор в ответ на озвученную сумму. У Бёрцинга прибыльный рэкет. и добавил с сожалением. Похоже, я выбрал не ту профессию. Нэнси выяснила, что сбор денег в PLFP продолжается. До сих пор Дэви Бёрцин нанимал университетских студентов. Там всегда есть свежие кадры, нуждающиеся в подработке. Их задача заключалась в том, чтобы заполучить как можно больше ежегодных членов и уговорить прежних продолжать выплату взносов. Вероятно, теперь Бёрценк уже не обманывал студентов, очевидно понимал, что это становится опасным. Но бесспорно и то, что поток наличных по-прежнему тёк в ПФП. Как Бёрценк использовал эти деньги вопрос непростой. Конечно, он развернул активную кампанию против Golden State Power and Light одновременно на нескольких фронтах и временами успешную. А это создавало у членов движения впечатление, что они отдали деньги не напрасно. Но у Ненчи оставались сомнения. С помощью бухгалтера она подсчитала, если даже допустить очень большие расходы и высокое жалование самого Бёрценга, то общие траты не могли превысить даже половины поступлений. Куда же девалось остальное? оставалось предположить, что Бёрцинг, являясь единоличным владельцем PLFP, использовал организацию для перекачки денег. На доказательств у Нэнси не было, пока не было. Её помощник-бухгалтер сказал, что со временем налоговая служба по проверке доходов может потребовать финансового отчёта у Бёрцинга. Но эта служба в настоящее время располагала маленьким штатом, И до проверки некоммерческих организаций типа PLFP руки у неё дойдут не скоро. Бухгалтер спросил, не хочет ли Нэнси, чтобы он конфиденциально намекнул налоговой службе. Она уверенно ответила, что пока ещё этого не требуется. Бухгалтер консультировал Нэнси, потому что её отец был важным клиентом его фирмы. Тоже относилась и к юристу за помощью, к которому Часто обращался Мила Малина. Нэнси пригласила к юристу бывших студентов и попросила их в письменной форме дать показания. Они охотно согласились. Нэнси тщательно собирала досье. Она знала о других доходах Бёрцинга: от чтения лекций в университете и написания статей. Здесь не было ничего странного и необычного, просто ещё один источник дохода. Но что же Дэви Бёрцин делал со всеми этими деньгами. На одном коктейле она услышала, что Бёрцин от имени своей организации обратился в клуб Сиквоя за финансовой помощью. Нэнси считала это маловероятным, даже если так престижный клуб Сиквоя не станет связываться с такими людьми, как Дэвид Бёрцин. В этом она не сомневалась. Но по привычке перепроверять, Нэнси здесь пыталась зондировать почву, пока безрезультатно. Наиболее интригующее событие произошло в один январский день. Нэнси ехала на своем Мерседесе 450 SL и вдруг заметила бёрценга, шедшего по улице. Не задумываясь, она поехала следом. Оставив машину на стоянке, она пошла за ним, сохраняя дистанцию. То, что случилось дальше, больше походило на шпионский роман. Хотя Нэнси была уверена, что Бёрцинк не заметил её, он вёл себя так, будто ожидал слежки. Сначала он зашёл в многолюдный вестибюль отеля, оглядевшись, нырнул в комнату для мужчин и несколько минут спустя вышел в тёмных очках и в фетровой шляпе, хотя до этого был без головного упора. Перемены в одежде не обманули Нэнси. Однако выглядел он необычно. И Нэнси отметила про себя, что если бы она увидела его таким с самого начала, то наверняка не узнала бы. Он вышел из отеля через боковую дверь. Выждав, Нэнси последовала за ним. Она чуть не упустила его, когда он неожиданно вскочил в автобус. Двери захлопнулись, и автобус тронулся. Возвращаться к машине не было времени. и... Ну, к счастью, появилось такси. Нэнси достала двадцатидолларовую купюру и обратилась к шофёру, молодому афроамериканцу. Поезжайте за автобусом, но так, чтобы было незаметно, что мы преследуем его. На каждой остановке я должна видеть, кто выходит. Водитель сразу же согласился. "Идёт, леди. Усаживайтесь назад и предоставьте действовать мне". Он был смышлёным и находчивым. Дважды обгонял автобус и затем пропускал его. Когда они оказывались близко к автобусу, Нэнси отворачивалась, но как только автобус делал остановку, такси занимало такое положение, что она видела всех выходящих. Бёрцинг долго не появлялся, и Нэнси уже подумала, что упустила его. Они проехали около 4 миль, когда он наконец показался. "Натще видела, как он наглядывается по сторонам. Вот этот с бородой", указала она шоферу. "Вижу его". Таксист проехал мимо, даже не взглянув на Бёрценга, и притормозил. "Не поворачивайтесь, леди. Я наблюдаю за ним через зеркало. Сейчас он переходит через улицу. И через минуту или две, будь я проклят, если он не собирается сесть в другой автобус". Они поехали из-за вторым автобусом, но уже в противоположном направлении. На этот раз Бёрценг вышел через несколько кварталов, также оглядевшись по сторонам. Неподалеку находились несколько машин такси. Мёрценг сел в одну из них и поехал. Через заднее стекло автомобиля Нэнси видела его напряжённое лицо. Она передумала и сообщила: "Пусть он уезжает". Отвезите меня обратно в центр. Не стоило рисковать. Она надеялась, что Бёрцинк не заметил преследование, но если бы она настояла на дальнейшей погоне, он бы несомненно обнаружил её. О том, куда он ехал и зачем, можно узнать и по-другому. Э -э, леди, я что-то не понял, проворчал шофёр недовольно, когда они изменили маршрут. Сначала вы следите за ним, и всё идёт по плану, а потом отказываетесь. Даже не подъехали, чтобы посмотреть номера. Поскольку он действительно старался, пришлось объяснить, что она опасалась, не заметят ли её. Таксист выслушал и кивнул. Понял. Через несколько минут он снова повернулся к ней. Вы всё ещё хотите выяснить, куда поехал бородач? Да, ответила Нэнси. Чем больше она думала о мерах предосторожности, которые принял Бёрцинг, тем больше убеждалась, что происходит нечто важное, и она должна выяснить что. "Знаете, где этот парень обитает?" спросил водитель. "Его домашний адрес?" "Нет, но узнать нетрудно. Может быть, нам сварганить дельце?» — предложил таксист. У меня есть два приятеля. Они не работают, но у них есть машины с рациями. У меня тоже рация. Мы можем следить за бродачом, подменяя друг друга, чтобы не примелькаться». Но вам придется наблюдать за ним все время, уточнила Нэнси. «Да не вопрос. Как я уже говорил, мои друзья без работы. Перспективная идея", подумала Нэнси и спросила: Во сколько мне это обойдется? Надо прикинуть, леди. Но не так много, как вы думаете. Когда прикинете, позвоните мне. Нэнси написала телефон своей квартиры на обратной стороне визитной карточки. Он позвонил поздно вечером в тот же день. Нэнси как раз выяснила домашний адрес Бёрценга, справившись в телефонной книге. 250 долларов в неделю, сказал таксист. Для меня и ребят она колебалась стоило ли входить в такие траты и снова чутьё подсказало ей стоит может попросить денег в редакции если она сделает это придётся рассказать о собранном на бёрценга и его организацию материале и газета тут же захочет напечатать его а Нэнси считала это преждевременным Она была уверена, что при известном терпении в истории с Бёрцингом ей предстоит узнать куда больше. К тому же руководство газеты не любило бросать деньги на ветер. Она решила действовать самостоятельно. Может быть, повезёт вернуть вложенные деньги позже. Да и если не вернёт, невелика потеря. Хотя и нарушает один из её принципов, Анна Семалина была женщиной обеспеченной. Несколько лет назад её отец образовал специальный фонд, который обеспечивал её регулярным доходом. Но из гордости она держала деньги из фонда и заработанные самостоятельно на разных счетах. На этот раз, похоже, придётся смирить гордыню. Таксист попросил аванс, вполне резонно, и исчез на шесть дней. Спустя это время молодой водитель, его звали Викари, объявился с отчетом. К удивлению Нэнси, отчет оказался на редкость подробным и аккуратным. Были описаны все передвижения Бёрценга, вполне впрочем, обычные и безобидные. Вёл он себя естественно. Более того, не сделал ни одной попытки запутать следы. Одной недели недостаточно, сказал Уикки. Может, ещё попробуем? А почему бы и нет, чёрт возьми, подумала Нэнси. Через семь дней они увиделись снова. Викри опять принёс подробный отчёт с такими же неутешительными результатами. Ладно, забудь об этом, разочарованно сказала ему Нэнси. Молодой человек посмотрел на неё с нескрываемым презрением. Хотите покончить с делом? Смотрите, сколько уже вложено, почувствовав ее замешательство, он призвал. Идите в банк. Попробуйте еще недельку. Тебе нужно было идти в менеджеры по продажам, а не водителям, сказала Нэнси. Она размышляла. У нее были доказательства, что Бёрцинг мошенник, но не было никакой уверенности, что он не занимается чем-то похуже мелкого мошенничества. Имеет ли вообще смысл выяснять, куда он так скрытно направлялся в рамках статьи, которую она намеревалась написать? И наконец, стоит ли, как посоветовал этот шустрый парень, рискнуть и продолжить слежку? И опять интуиция подсказывала, что игра стоит свеч. Ладно, чёрт, обратилась она к Викери, Ещё неделя, но не больше. На четвёртый день Викери позвонил и зашёл к ней поздно вечером. Сегодня после полудня Бородач вёл себя очень осторожно, как в тот день, когда мы катались вместе, сказал Викери и самодовольно улыбнулся. Мы застукали этого сукиного сына. Учитывая, во сколько мне это влетело, сказала Нэнси. очень надеюсь, что так оно и есть. Молодой человек, ухмыльнувшись, передал ей написанный отчёт. Из него следовало, что Дэйви Бёрцинг выехал из своего гаража на машине и припарковал её в противоположном конце города. При этом, как выйти из автомобиля, он надел тёмные очки и шляпу, потом взял такси в другой конец города. Сменил два автобуса, идущих в разных направлениях, и закончил манёвры прогулкой по окольной дороге к маленькому дому в восточной части города, куда и вошёл. Адрес в отчёте был указан. Бородач пробыл в доме два часа, сказал Викери. После этого, говорилось в записке, Бёрцинг поймал такси и остановился в нескольких кварталах от места, где была припаркована его машина. Пешком добрался до машины и уехал домой. Викери спросил с надеждой: "Может, ещё понаблюдаем за бородой?" и добавил: "Мои приятели всё ещё не работают". Имея такого друга, как ты, мне нечего беспокоиться, Нэнси покачала головой. Нет, на этот раз достаточно. Спустя два дня Нэнси сидела в своей машине, наблюдая за домом, который так таинственно посещал Бёрцинг. Она находилась там около двух часов. Близился полдень. Вчера после отчёта Викери Она завершила большую статью по заданию экзаменёр, но в редакцию еще не сдала. Собиралась сделать это завтра. Она наблюдала за домом 117 по Крокер-стрит. Это был один из многих идентичных домов, построенных еще в 20-е годы. Лет 10 назад их отремонтировал какой-то предприниматель, который верил, что этот район предназначен для возрождения и благополучия. Ну, на шипся. Крокерс-стрит осталась такой же, как и была, невразительной, серой. Люди жили там потому, что не могли позволить себе ничего лучше. Отремонтированные дома вернулись в прежнее состояние: щербатые кирпичные стены, потрескавшиеся стекла, облупившаяся краска. Дом 117 полностью соответствовал этой картине. Нэнси припарковала свой Мерседес у соседнего дома. Отсюда можно было наблюдать за 117-м незаметно. Вдобавок, здесь её прикрывали несколько стоявших поблизости автомобилей. Она взяла с собой бинокль, но пока не использовала его, опасаясь привлечь внимание. На улице людей было мало. Ничего не происходило и в доме 117. Нэнси не знала, чего или кого ей следует ждать. Никакого плана у неё не было. Но утро закончилось, а никто так и не появился. Она раздумывала подождать ещё или вернуться в другой день. Мимо проехал очередной автомобиль, как и множество других за прошедшие два часа. Непроизвольно она отметила, что это был помятый Фольксваген, фургон чёрного цвета, с разбитым боковым стеклом, небрежно заделанным картоном и пленкой. Внезапно Нэнси ощутила волнение. Фольксваген притормозил перед домом 117. Из него вышел мужчина. Нэнси наконец решилась воспользоваться биноклем. Мужчина был худым, коротко стриженным, с пышными усами, на вид около 30 лет. В отличие от старого фургона, он выглядел элегантно, в тёмно-голубом костюме с галстуком. Он подошёл к задней двери фургона и открыл её. Бинокль был достаточно мощным, из своего окна она могла спокойно в деталях разглядеть суда, заходящие в гавань. и Она мельком увидела руки мужчины. Они были чем-то сильно испачканы. Он полез в машину и достал тяжёлый на вид цилиндр. красного цвета. Поставив его на тротуар, извлек еще один и потащил их к дому. Нэнси догадалась, что это огнетушители. Незнакомец сделал еще два рейса от фургона к дому, каждый раз перенося по два огнетушителя, итого шесть. После последней пары он задержался в доме на пять минут, затем снова появился и уехал. Нэнси хотела последовать за ним, она передумала. Она задавалась вопросом, зачем в таком маленьком доме столько огнетушителей. Внезапно она воскликнула: "Чёрт!" Она и не подумала записать номер Фольксвагена, ведь спокойно могла это сделать. Теперь уже поздно. Оставалось только выругать себя за непростительную для детектива небрежность. Так или иначе, пора уезжать. Рука потянулась к ключу зажигания и остановилась. А в доме 117 что-то происходило. Она опять воспользовалась биноклем. Из дома вышла молодая стройная женщина в старых выцветших джинсах и бушлате. Быстро огляделась и заспешила в противоположном от припаркованного Мерседеса направлении. На этот раз Нэнси не колебалась. Она завела мотор, вырулила со своей стоянки и медленно, осторожно поехала за женщиной. Таня оглядывалась. Когда она повернула за угол, Нэнси выждала немного и последовала за ней. И как раз вовремя, чтобы заметить, как женщина вошла в небольшой супермаркет. Нэнси припарковалась рядом, закрыла машину и вошла следом. Народу в супермаркете было немного, может быть, человек 20. Нэнси взглядом отыскала женщину, за которой следила. Она находилась в дальнем конце прохода и укладывала в тележку какие-то банки. Нэнси взяла тележку, бросила в нее, не глядя товары с ближайшей полки и двинулась к интересующей ее особе. Теперь она казалась значительно моложе, чем на расстоянии, почти девочка. Бледное лицо, светлые непричесанные волосы, отсутствие косметики. На правой руке перчатка. Очевидно, чтобы скрыть какой-то дефект или травму, потому что пользовалась она только левой. Взяв с полки бутылку с кукурузным маслом Мацола, она внимательно рассматривала этикетку. Малина прошла мимо, затем резко обернулась, словно что-то забыла. Их глаза встретились. Деньчи улыбнулась и весело сказала: "Хей, мы разве не знакомы?" и добавила: "Кажется, у нас есть общий знакомый Дэйви Бёрцинг". Реакция последовала мгновенно. Лицо девушки стало мертвенно бледным, она вздрогнула и выронила банку с маслом, тут же вдребезги разлетевшуюся. На несколько секунд повисла тишина. Масляное пятно растекалось по проходу магазина. Появился управляющий. Он спешил к месту происшествия, кудахтая, как потревоженная курица. Боже мой, что за беспорядок? Что здесь произошло? Это я виновата, проговорила Нэнси. Мне жаль, я заплачу за банку. Ну вы ведь не заплатите за уборку, возразил управляющий. Нет, ответила Нэнси. Вам придётся нагнуться и прибрать всё бесплатно. Посмотрите на это как на зарядку. Она взяла за руку девушку, по-прежнему стоявшую в остолбенении. Давайте-ка выйдем, предложила Нэнси. Бросив свою корзину, девушка в бушлате и джинсах без малейшего сопротивления последовала за ней. На стоянке Нэнси повела девушку к Мерседесу. Но как только дверца машины открылась, незнакомка забеспокоилась. Я не могу. Я не могу. Я должна вернуться домой, голос её дрожал. Она испуганно посмотрела на Нэнси. Кто вы? Я друг. Здесь есть бар неподалёку. Тебе явно необходимо выпить. Я сказала вам, что не могу. Нет, ты можешь и пойдёшь, настаивала Нэнси. Потому что если ты не согласишься, Я позвоню твоему другу Дэви Бёрнсенгу и расскажу ему. Она не знала, как закончить фразу, но эффект был потрясающий. Девушка без звука села в машину. Нэнси захлопнула дверь, обошла автомобиль и села за руль. Через несколько минут они подъехали к бару, припарковались на стоянке и вошли в заведение. Внутри было темно и пахло плесенью. "Боже", сказала Нэнси. "Тут нужна собака поводырь". Она почти на ощупь пошла к угловому столику, стоявшему в отдале от других уже занятых. Девушка последовала за ней. Как только они сели, Нэнси сказала: "Я должна как-то называть тебя". "Как?" Иветта. Появился официант. Иветта заказала себе пиво, Нэнси коктейль. В ожидании напитков они сидели молча. На этот раз первой заговорила девушка. Вы мне так и не сказали, кто вы. Скрывать правду не имело смысла. Меня зовут Нэнси Малина. Я журналистка из газеты. Уже дважды я ведь сегодня была в шоке, но на этот раз эффект оказался сильнее. И рот широко открылся. Стакан выскользнул из руки, и если бы Нэнси вовремя не подхватила его, повторилась бы история с маслом. "Не волнуйся", посоветовала ей Нэнси. Репортеры поедают людей только когда голодны, а я сейчас сыта". Девушка прошептала, запинаясь: "Чего вы хотите от меня? — какую информацию?" И ведь та облизнула губы. Какой именно? А Именно кто проживает в доме, из которого ты вышла? Что там происходит? Зачем приезжал Дэви Перцинг? Это для начала. Это не ваше дело. Глаза Нэнси по привыкли к темноте, и она заметила, что сидящая напротив девушка просто храбрится. Малина бросила на Ладно. Тогда я полагаю, мне следует обратиться в полицию. и...» Нет. Эветов вскочила и снова села. Внезапно она опустила голову на руки и зарыдала. Я знаю, что у тебя какие-то проблемы. Если ты расскажешь мне, я помогу, проговорила Нэнси через стол. Никто не сможет помочь. стараясь держать рыдание, и ветто поднялась. Я ухожу. Даже глубоко страдая, она старалась держаться достойно. Послушай, настаивала Нэнси. Если ты согласишься встретиться со мной опять, я ничего не буду предпринимать за это время. Когда? с сомнением спросила девушка. Ровно через три дня здесь. Только не через три дня. Опять смесь страха и сомнений. Может быть, через неделю? Хорошо. Через неделю. В следующую среду в то же время и в этом же месте. Эвета кивнула и ушла. По дороге домой Нэнси размышляла, правильно ли она вела себя в данной ситуации. И что это вообще была за чертовщина? Что могло связывать Дэвида Бёрцанга с Светой? Упоминание о полиции было спонтанной, неосознанной импровизацией. Но почти истерическая реакция девушки свидетельствовала о том, что происходит нечто противозаконное. Но что именно? Одни разочарования. вопросы без ответов Все равно что пытаться сложить пазл не имея ни малейшего представления о том, что должно получиться в итоге